Глава 8 Кофейная остановка С Ритером Августом Намом из дома Жаворонка Мы познакомились семь лет назад Благодаря вредной привычке Он, проверяя меня и решая, стоит ли пригласить присоединиться к авантюрам соломенных плащей, попросил добыть выли корень Акимума. Довольно интересное задание. Специально за ним я бы туда не пошел, а так, с Аказией, посматривал, и на второй поход мне улыбнулась удача. Все дело в том, что это растение встречается в нескольких днях пути от шельфа на лесных полянах, там, где предпочитают рыть норы мечтателей. неприятные тварик, которым нужен свой подход, Но историю про них я, быть может, расскажу как-нибудь потом. Даже если искать рядом с их логовом, не каждое растение годится под задачи. Хорошему корню должно быть лет шестьдесят, а еще лучше сто. Но я нашел искомое, и капитан, отдав корень мастеру, получил добрую курительную трубку. Такие, сделанные из акимума, дают табаку совершенно новый оттенок вкуса. Во всяком случае, подобные утверждают ценители». «Сам я к курению равнодушен, но иногда не против пару раз вдохнуть ароматного табачного дыма, особенно если он вьется из подобной трубки. Капитан курил редко, только после возвращения отряда или когда завершал важные дела. Сейчас он как раз дымил на крыльце лавки Лиама, с прищуром смотрел на порхающих в небе голубей, закладывающих над темно-бордовыми крышами круг за кругом». «Самые свободные твари в мире», — сказал он мне. «Никаких забот!» Плакса, вместе с громилой, перетаскивающей в экипаж ту часть денег, что я выбил в золоте, услышав, буркнул. «Жарот да гадят! Вот и вся свобода!» Август усмехнулся углом рта, видно, в полной мере оценив философию высказывания, затянулся, выпустил из ноздрей дым. «Неплохой торг, Раус! Впрочем, как и всегда. Мы ободрали его!» «Если ты считаешь, что ободрал Тиграй, то проверь свои карманы!» Они заключают только выгодные сделки. Просто мы не оставили ему шанса закрыть ее еще более выгодно». «Ну или как-то так», — не стал спорить он. «Пойдем, угощу тебя нормальным кофе и завтраком». Сытый птах его прокляни, знает, как поработить мою душу. А может, мысли научился читать. «Уже обед», — поправил я его, но от предложения не отказался, хотя меня и ждали дома. «Август не из тех людей, что любят поглощать еду в веселой компании». «Ром или тот же бузинный ликер, это пожалуйста. Попойки с общими друзьями у нас случались, но вот приглашение на завтрак я слышу впервые. Зная его, стоило проявить любопытство и выяснить, к чему приведет этот кофе». Он приподнял руку с трубкой, и почти сразу же остановилась двуколка, и мы покатили от площади коммерции на север, в соседний район, кожаный сапог. Я не особо часто здесь бываю, хотя место, несмотря на странное название, довольно респектабельное, и вдоль высокого берега Эрвинорд расположены дорогие рестораны, кофейни и клубы для господ, родившихся с золотым соловьем во рту. Здесь могли накормить самую взыскательную публику, включая такого привереду и обжору, как лорд-командующий. В некоторых заведениях я бывал, хотя в подобные дни одевался куда приличнее, чем сейчас». По сравнению с Чистюлей Августом, я выглядел его солдатом, а не благородным искателем приключений. Ресторан, расположенный за высокой оградой, назывался «Высокая ограда». Сплошь темно-коричневое дерево, потертая кожа, крахмальные скатерти и низко свисающие бронзовые люстры с каштановыми кистями. Капитана тут знали, так что на входе не было никаких вопросов. Их даже не смутило вонило от нашей одежды. Провели сразу в один из просторных кабинетов на третьем этаже к панорамному окну с видом на широкую реку с черной, казавшейся маслянистой водой. Напротив – каменистая громада Беррена, острова школы ветвей. В протоке снуют лодки. На противоположном берегу за фигурными башенками школы уже Толица – район, где предпочитали селиться Россы. Я видел маковки русских церквей. Городские власти позволили их построить. Россы соблюдают правила Айуре – Община многочисленная, их белая ветвь имеет большую ценность и славится боевой составляющей, что полезно для нашей армии. Ну а вера у этих северных ребят точно такая же, как у нас. Рут одноликая, едина для всех на золотом роге. Принесли кофе мне, бирюзовую чашку с наперсток, как я и мечтал, и стакан с водой и льдом. Капитан же предпочел чай с бергамотом. На завтрак были тосты с рваной говядиной, сэндвичи с угрем и огурцом, брусничное варенье и цедра лайма к сыру с белой плесенью, креветки в каком-то зеленом соусе, королева яичниц с чудесно поджаренной колбасой и крабы на льду. «Попробуй», — предложил мне капитан в процессе завтрака, протягивая нежно-розовое мясо, добытое маленькой вилочкой из клешни. «Он знает, как я обожаю всех ракообразных и прочих морских тварей, похожих на тараканов». «Воздержусь. Просто макай мясо в растопленное сливочное масло. Надо открывать в жизни новые вкусы». Его тон был покровительственно ироничным. «Нельзя отказываться от интересного». «Ты ведь никогда не спрашивал, почему я не ем эту дрянь». Он вздохнул, макнул мясо в соус, отправил себе в рот и описал пустой вилкой полукруг в воздухе, показывая тем самым, что все его внимание жаждет этой занимательной истории. Как-то мы с братом заблудились в Иле. Я увидел, что брови Августа с явным сомнением поползли вверх. Не удивляйся. Мне вообще тогда было 14 Мы попали в неприятности в джунглях за зеленым сердцем. Бывал там? Слишком далеко для меня и слишком серьезный вызов для моей смелости, признался тот. Угу. С соломенными плащами мы ни разу так далеко не заходили. — Почему вы там оказались? Я вспомнил Рейна, вспомнил его мечты или навязчивое желание, манию, которой он так и не сумел заразить меня. Вспомнил, что мы притащили назад. Искали как когтеточку. В его взгляде я прочитал искреннее сочувствие. «Вы не первые. Его ищут вы ли уже пятый век? Нашли?» «Увы. А что насчет крабов?» Он напомнил про начало истории, разрезав ножницами новую клешню в момент, когда я приготовился убивать тост с говядиной. Мы добирались до шельфа больше двух месяцев. Он тихо присвистнул. «После зеленого сердца начинаются пустынные места, мертвые земли на десятки лиг У нас закончилась еда, и мы стали голодать. Питались муравьями. Такой себе деликатес. И как-то нам повезло. На меня набросилась тварь, то ли человек, то ли скорпион. Какое-то порождение святозарных. Рейн убил его, и мы устроили пиршество. Я помолчал, глядя Августу в глаза. Эта тварь была разумна, хоть и опасна. Пускай она и жаждала меня выпотрошить, пускай у нас не было особого выбора, но... Короче, я не хотел подохнуть от голода, а ее мясо позволило нам дотянуть до обжитых мест. И это длилось не один день. Ну так вот, вкус крабов и креветок очень напоминает мне ту белую аппетитную плоть. Капитан позвонил в колокольчик, стоявший на столе. Невозмутимый официант унес несчастных крабов, хотя это было совершенно лишнее. Не я же их ем. Поговорили о погоде, о том, насколько неудачным оказался рейд лорда командующего выл и какие последствия ждут великие дома. Мы сошлись во мнении, что полетят чьи-то головы. Когда с завтраком было покончено, и я получил еще один кофе, Август негромко сказал. «Когда я позвал тебя в отряд, ты поставил мне два условия. Первое было для меня логично. Когда ты говоришь, что опасность, мы слушаемся тебя. Даже если перед нами лежит стогранная руна, и надо бежать от нее прочь, мы бежим. Я согласился, и мы не раз исполняли твои приказы. Каждый раз это спасало наши жизни». «И ты так и не понял насчет второго?» «Мне кажется, все очевидно». «Все очевидно», — подтвердил тот. «Ты никогда не брал свою долю дохода с нашей выручки». «Полагаю, именно поэтому тебя многие в отряде ценят». Я усмехнулся. «А я считал, что меня ценят за мое невероятное чувство юмора, легкий нрав и бесконечное дружелюбие». «И это тоже», — серьезно согласился Август. «Но за семь лет наших путешествий в Вилл ты ни разу не изменил этому правилу, не взял даже жалкого медного воробья. В Илле я ищу не деньги, а знания и следы брата. Этот мир чувствует меня, а я чувствую его». Соловьи, совы и воробьи запачкают наши высокие непорочные отношения. А если без шуток, я достаточно богат, чтобы не думать о деньгах. Полагаю, ты тоже. Твой рот выродился? Угас. Я о влиянии в городе. Но деньги есть, да. Я в курсе. Угу. Наследство, доставшееся мне великое, я могу скупить половину заведений на этой улице. Другая половина недостойна моего внимания, так как кофе там варят не идеальный». «В нескольких банках на моих счетах лежит вполне приличное количество золотых соловьев. Спасибо предкам, которые также могли держать в руках булыжники, ходить выл и приумножать наше состояние. Жаль, что их теперь нет. Остались лишь деньги. Когда исчез Рейн, и чиновники официально признали его мертвым, я стал единственным наследником. Потому что моя бабка, да хранит ее руд, живет точно хищная рыба в глубоком омуте и не желает, чтобы лишние люди знали, что она связана с люнгенкраутами». Всегда такой была и вряд ли изменится. Да и деньги ей не нужны. Полагаю, дед оставил ей не меньше, чем нам. Я ощутил легкий укол совести, что не видел ее уже. Подсчитал в уме сколько и помянул про себя драных сов. Давно не видел. Полагаю, она жутко зла. «К чему ты ведешь?» – спросил я. «Ну?» – он подмигнул. «Я, командир, и считаю неправильным, что ты, как ценный кадр, ни разу не получил никакой награды». «Тут ты ошибаешься». «С вами я посмотрел новые уголки Ила и познал много интересного. То, что пропустил бы, если путешествовал в одиночку. К тому же в этот раз награда оказалась выше всяких моих ожиданий. Мы нашли Аделию. Без соломенных плащей ничего бы не вышло». «И все же моя совесть страдает, ритор. Он расстегнул верхнюю пуговицу камзола и, быстро глянув на дверь, сунул руку за пазуху, вытащил узкий небольшой конвертик. «Твоя плата!» Прежде чем я начал спор, Август поднял ладонь. «Прошу, не обижай меня!» «Ну, раз это настолько важно для нашего славного капитана, то не стану бодаться с ним из-за того, что лежит в конверте. Полагаю, там какая-нибудь мелочь, способная заставить совесть Риттера нам, а не мучить его во время веселых гулянок, попоек и страстных объятий с горячими прелестницами высшего и не очень высшего света». Из вежливости я заглянул внутрь, вскинул брови, увидев мягкий золотой блеск маленькой плоской руны с волнистыми краями. Не то чтобы я потерял дар речи, но впечатлился. «И?» — спросил у меня этот павлиний сын. «Будь я девицей, то рыдал бы уже отчасти на твоем плече. Но мне и тебе повезло, что это не так». «Ха!» Я закрыл конверт, прижал его одним пальцем, не спеша убирать в карман. Следовало уточнить детали. «Полагаю, это то, что искал риттер Удо Траугесланд, руна кровохлеба?» «Не вижу причин отдавать ее ему. Он не попадал с соломенными плащами в передряги». «Хм, разве это не ваш с толстой мамочкой трофей? Вы же прикончили суани». «Килли руна ни к чему, а я уже получил от нее выгоду. Могу, наконец-то, заплатить за твою работу». Я не стал оскорблять его своим кругозором. Капитан живет не первый год, учился в школе ветвей и вполне разбирается в вопросе, чтобы не читать ему ненужную лекцию о том, что он мне передает. Но не сказать я не мог. Ты обделяешь свою шпагу. Его клинок с рукоятью, украшенной мелкими рубинами, лежал на специальной подставке. Длинные, узкие, с остальной чашкой для защиты руки. Я знал, на что он способен. Или его хозяин, если уж быть точным, вооружен этим куском доброй стали. Капитан потянулся, взял шпагу, показал мне едва заметный бугорок на рукояти. Я вполне доволен тем, что у меня есть. Мне пришлось убрать конверт в карман. В таком случае будем считать, что твоя мятежная беспокойная совесть отныне спит сном младенца. Часто мнение о хорошем сне младенца – заблуждение. Никогда не интересовался, есть ли у него дети, как у плакса или головы, но Август прав, уж у меня такой опыт точно есть. Он поразмышлял несколько секунд, прежде чем спросить меня. «А помнишь, какое я поставил условие тебе, когда ты пришел в соломенные плащи? Цели, которые я преследую, и поступки, которые я совершаю, добиваясь их, не должны причинить вред отряду. Пока я с вами, ваша безопасность в приоритете». <как> «Я причиняю вред?» В его ярких глазах появилось что-то похожее на сочувствие. «Твой интерес к Аделии очень даже, возможно, приведет тебя к такому положению вещей». «Я уже говорил о том, что ее появление в Айура заставит зловонные пузыри подниматься вверх. А ты, по глазам вижу, сунешь в самую глубину самую длинную палку, которую только сможешь отыскать и хорошенько там потычешь». Я понял, почему он предложил мне руну. «Выходное пособие, так сказать. Пускай я и не участник отряда, а лишь, как это говорят чиновники... А, ну точно, временно приглашенный специалист или консультант». «Нет проблем». Вот уж на что я не обижался, понимая его опасения. «Все так. У отряда, связанного со мной, могут быть серьезные проблемы на пустом месте. К тому же, выл, я хожу чаще в одиночку, чем с ними. Порой соломенные плащи занимаются не поиском руна, а, назовем это так, иными делами, служа нанимателям из разных домов, а то и проводя разведку или поиск по просьбе армейских или еще какой конторы. Когда решишь, что разобрался с этим делом, скажи мне. Только что выгнал и уже зовешь обратно». Ты бесценный спутник, когда нам требуется вывести булыжники. Только дурак захочет тебя потерять. Хорошо, обязательно скажу. Мне остается пожелать тебе удачи. Надеюсь, история, в которую ты собираешься влезть, не заставит тебя исчезнуть, как исчез твой старший брат. Мы же пока отдохнем в Айуре. Хм, я понял, что у него есть еще камень на душе. Я распускаю отряд, признался капитан. Хм, это... «Довольно необычно. Во мне, конечно, присутствует мания величия, и видят драные совы, я стараюсь раздувать ее ежедневно, с раннего утра и до глубокой ночи, но она пока не достигла такого размера, чтобы считать, что отряд перестает существовать из-за моей невероятной персоны». «Все та же Аделия. Я ничего не понимаю, кроме того, что за ней пришел один из Суани. Вдумайся. Специально. Лично за ней. Сунувшись в шестнадцатый Андеритт, По своей инициативе или по приказу тех, кто старше и опаснее. И мы его прикончили. Такое заметят. Где-то там, возле гнезда. И зададут вопросы, кто это сделал. И узнают. Да, рано или поздно узнают, что мы помешали их планам. Здесь в Айуре у них есть последователи. Проклятые служители секты птиц спустили корни даже во дворце лорда командующего. Так что возвращаться в Ил в ближайшее время это рисковать. «И здесь мы под пристальным вниманием многих. Будут задавать разные вопросы, следить, считать наши выгоды и мешать, конечно же. Пусть все поутихнет, а там посмотрим. Сделаем перерыв на полгода. Сегодня мы заработали хорошие деньги, и их хватит на месяцы». «Всем, кроме Никифорова», — сказал я. «Стоит ему оправиться от раны, как опять начнет кутить и спускать Соловьев на всякую ерунду». Мы проговорили еще некоторое время, а потом распрощались и с легкими сердцами пошли каждой своей дорогой. Ему требовалось рассчитаться с отрядом, мне же пора домой. Полагаю, там уже давно меня заждались.